Я не зря сначала упомянул об этом весьма характерном аспекте аниме, поскольку при первой встрече с нею она может показаться всем, чем угодно, только не мудростью. Как мудрость она является только тому, кто находится в постоянном общении с нею и в результате тяжкого труда готов признать, что за всей мрачной игрой человеческой судьбы виднеется некий скрытый смысл. соответствующий высшему познанию законов жизни. Даже то, что первоначально выглядело слепой неожиданностью, теряет покров тревожной хаотичности и указывает на глубинный смысл. Чем больше он познан, тем быстрее теряет анима, характер слепого влечения и стремления. На пути хаотичного потока вырастают дамбы, а смысленное отделяется от бессмысленного. а когда они более не идентичны, уменьшается и сила хаоса. Смысл теперь вооружается силою осмысленного, бессмыслица – силою лишенного смысла. Возникает новый космос. Сказанное является не каким-то новым открытием медицинской психологии, а древнейшей истиной о том, что из полноты духовного опыта рождается то учение, которое передается из поколения в поколение. Мудрость и глупость в эльфическом существе не только кажутся одним и тем же, они суть одно и то же, пока представлены одной анимой. Жизнь и глупа и наделена смыслом. Если не смеяться над первым и не размышлять над вторым, то жизнь становится банальной. Все тогда приобретает до предела уменьшенный размер, и смысл, и бессмыслица. В сущности жизнь ничего не означает, пока нет мыслящего человека, который мог бы истолковать ее явление. Объяснить нужно тому, кто не понимает. Значением обладает лишь недостигнутое. Человек пробуждается в мире, которого не понимает, вследствие чего он и стремится его истолковать. Анимы, тем самым жизнь, лишены значимости. К ним неприложимы объяснения. Однако у них имеется доступное истолкованию сущность, ибо в любом хаосе есть космос, и в любом беспорядке скрытый порядок. Во всяком произволе непрерывность закона, так как все сущее покоится на собственной противоположности. Для познания этого требуется разрешающий все в антиномических кругах разум. Обратившись к аниме, он видит в хаотическом произволе повод для догадок о скрытом порядке, то есть о сущности, устройстве, смысле. Возникает даже искушение сказать, что он их постулирует, но это не соответствовало бы истине. Поначалу человек совсем не располагал холодным рассудком, ему не помогали наука и философия, а его традиционные религиозные учения, для такой цели пригодны лишь весьма ограниченно. Он запутан и смущен бесконечностью своих переживаний. Суждения со всеми их категориями оказываются тут бессильными. Человеческие объяснения отказываются служить, так как переживания возникают по поводу столь бурных жизненных ситуаций, что к ним не подходят никакие истолкования. Это момент крушения. Момент погружения к последним глубинам, как верно заметила Пулей, наподобие самопроизвольного ума. Здесь не до искусного выбора подходящих средств происходит вынужденный отказ от собственных усилий, природное принуждение. Не морально принаряженное подчинение и смирение по своей воле, а полное недвусмысленное поражение, сопровождаемое страхом и деморализацией. Когда рушатся все основания и подпоры, нет ни малейшего укрытия, страховки, только тогда возникает возможность переживания архетипа ранее скрытого в недоступной истолкованию бессмысленности анимы. Это архетип смысла, подобно тому, как анима представляет архетип жизни. Смысл кажется нам чем-то поздним. поскольку мы не без основания считаем, что сами придаем смысл чему-нибудь и с полным правом верим, что огромный мир может существовать и без нашего истолкования. Но каким образом мы придаем смысл? Откуда мы его в конечном счете берем? Формами придания смысла нам служат исторически возникшие категории, восходящие к туманной древности. в чем обычно не отдают себе отчета. Придавая смысл, мы пользуемся языковыми матрицами, происходящими, в свою очередь, от первоначальных образов. С какой бы стороны мы ни брались за этот вопрос, в любом случае необходимо обратиться к истории языка и мотивов, а она ведет прямо к первобытному миру чуда. Возьмем для примера слово «идея». Оно восходит к платоновскому понятию, а вечные идеи первообразы к за небесному месту, в котором пребывают трансцендентные формы. Они предстают перед нашими глазами как изображение и энергия, означающая физическое событие, и обнаружим, что ранее тем же самым был огонь алхимиков флогистон, присущая самому веществу теплоносная сила. подобное стоическому первотеплу или гераклитовскому воззрению, согласно которому во всем пребывает всеоживляющая сила, сила произрастания и магического исцеления.